Создательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Михаил Атаманов Альянс неудачников Книга вторая на службе фараона Глава 1. Невидимая воительница. Брошенный поселок Вайхов-Оритави, походный лагерь шерхов клана «Восточный гарнизон», шатер лидера клана. «Они ушли?» Почтительно опустившаяся на одно колено перед лидером Авелия Унпанар молча кивнула да группа из трех десятков людей речного поселка действительно ушла за барьер причем воительница нисколько не сомневалась что всеведующий глава клана теневой мастер 78 восьмого уровня альтаир Унпанар и так уже знал ответ на заданный вопрос собственно следующие же слова вождя подтвердили эту догадку «А что за возня была возле силового поля? Зачем ты вмешалась в дела людей?» Авелия с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. Оказывается, за ней следили. Причем наверняка такое задание получил кто-то из бойцов ее же собственного отряда, возможно, даже родной брат. Вмешиваться во внутренние дела других раз не в обычаях шерхов, и ее помощь сержанту могла быть истолкована превратно. Пришлось юлить и оправдываться. Двое из отправившихся к силовому барьеру людей в последний момент отказались выполнять приказ главы речного поселка и пожелали остаться. Произошла стычка между людьми. Шерхам не нужны новые поселения конкурирующих рас на наших землях. Да и моей задачей было проследить за уходящей группой и убедиться, что люди действительно уйдут, а не поселятся на наших территориях Поэтому я помогла отправить этих упрямцев за барьер В результате все люди ушли, кроме двух низкоуровневых Что ж, похвальное рвение, одобряю проявленную тобой инициативу Сидящая по правую руку от вождя, суровая и вечно всем недовольная советница 51-го уровня, представительница великого вождя расы шерхов, присланная следить за соблюдением законов и традиций в клане Восточного гарнизона, тоже одобрительно кивнула. Пронесло, воительница облегченно выдохнула. Впрочем, следующий же вопрос лидера клана заставил девушку снова встревожиться. «Авилия!» «Мне доложили, что в последние несколько дней ты неоправданно часто общалась с людьми. Точнее, с одним из людей, звероловом по профессии. Можешь пояснить свой интерес?» Авелия выдержала долгий пристальный взгляд вождя, не отведя взор. Сомнений не осталось. За ее действиями стали следить, что весьма странно. Раньше такого не было. Впрочем, вины за собой девушка не чувствовала, теперь нужно было убедить в этом и остальных. «Вождь, меня интересовали новые знания. Знания – самое ценное, что можно украсть или подсмотреть у соседей. Так человек-зверолов скромного уровня сумел за короткое время приручить нескольких опасных монстров, заметно усилив тем самым свой клан. Наши враги Вайхи присылали своих представителей купить у зверолова эти знания» и даже картограф прилетал к нему на драконе, чтобы разузнать о способах приручения таких существ. Не в обычаях шерхов торговать с конкурирующими расами, поэтому я наблюдала за Звероловым и получила эти знания бесплатно. К тому же, поспешила добавить Авелия, увидев, что сидящая по правую руку от вождя немолодая советница встрепенулась, желая возразить или что-то добавить, «мне нужно было вернуть свое оружие, находившееся у кого-то из людей». Во время смерти от ночных бестий на речном острове я потеряла арбалет и не могла его отыскать, хотя перерыла весь человеческий поселок. А между тем арбалет создан специально для меня нашим кузнецом и являлся наградой за успешное выполнение дюжины опасных миссий в войне с вайхами. Я вызнала у человека, где находится арбалет, и выкрала свое оружие той же ночью. Никаких законов я не нарушала, традиции шерхов свято соблюдала, Ни единого слова на нашем языке не произнесла, еду с человеком не разделяла и вообще ограничивалась исключительно разговорами о деле. Вождь взглянул на советницу, но та на секунду замявшись, все же отрицательно помотала головой, снимая так и не высказанное вслух возражение. Альтаир Унпанар сразу же сбросил суровую маску с лица, повеселел и даже позволил себе присесть на обнаруженный в брошенном поселке резной деревянный стул, что должно было свидетельствовать о переходе беседы своительницы уже в неформальную стадию. «Что же, дочь моя, я доволен тобой!» Твой небольшой разведывательный отряд исправно предоставляет информацию обо всем происходящем у Большой реки, ты же показываешь себя успешным командиром. Вот только объясни, Авелия, как ты умудрилась погибнуть от зубов ночных бестий? Разве эти твари научились обнаруживать шерхов? Нет, отец, пробы и альфы по-прежнему не видят представителей нашей расы. Вот только на речном острове я столкнулась с новой тварью. Летающий и копающийся в мозгах, заставляющий паниковать и совершать неразумные поступки. Она выбила меня из состояния невидимости, после чего другие бестии догнали и прикончили. «Отец, я учла тот болезненный урок и больше так не подставлюсь». «Четвертая твоя смерть, дочь. Будь впредь осторожнее, особенно когда находишься совсем близко от людей». Люди глупые и безрассудны, нарушают законы природы и собираются слишком большими группами, инициируя тем самым появление сильных бестий. Такое случилось не только на острове. Другие наши разведчики доложили, что в поселках Орши-Ур и Унталави ситуация была еще хуже. Сотни жертв, многие люди умерли окончательно. «Считаю, что наш великий вождь прав». Не нужно торопиться с объявлением войны людям, они истребят себя сами и без нашего вмешательства. Советница одобряюще кивнула и заявила, что не видит больше необходимости в своем присутствии при разговоре отца с дочерью. Дождавшись, пока за угрюмой немолодой женщиной в черных одеждах закроется полог теневой мастер проговорил вполголоса Наконец-то можно расслабиться и поговорить открыто, не опасаясь, что любое неосторожное слово будет тут же донесено великому вождю. Рад видеть тебя в добром здравии, Авелия. Лидер клана встал и горячо обнял родную дочь и проговорил шепотом в самое ухо. За последние дни на тебя поступило несколько жалоб, Авелия. Разведчики из твоей пятерки не всегда понимали, где искать свою начальницу. Ты не появлялась в условленных местах встреч, не оставляла своим подчиненным сообщений. Твой брат Арведа так и вовсе заявил, что видел тебя прошлой ночью практически ногой в компании мужчины-человека с дурной репутацией любителя женщин чужих раз Авелия вспыхнула от справедливого возмущения и открыла было рот, чтобы объяснить отцу, произошедшее на речном берегу, но вождь лишь небрежно отмахнулся. «Чушь, конечно». Всему клану известно о твоих напряженных отношениях с братом, так что Арведа, конечно же, не поверили. Более того, я приказал сыну придержать язык и не распускать сплетни, порочащие членов нашей семьи. Однако, всегда помни, что ты командир отряда разведчиков, к тому же дочь вождя, а потому с тебя и спрос больше, и внимание к тебе повышенное, особенно сейчас, когда все только и говорят, что о возможной войне с людьми. Воительница поблагодарила отца за заботу и поинтересовалась, насколько оправданы слухи о скорой войне. Альтаир Унпанар снова сделался серьезным. Он даже открыл полог шатра и убедился, что поблизости нет никого из шерхов. Авелия знала, что особые способности теневого мастера позволяют ее отцу не только самому оставаться необнаруженным даже тогда, когда все остальные шерхи вскрыты, но и замечать других невидимок. Убедившись в отсутствии лишних ушей, вождь вернулся в шатер, закрыл полог и продолжил беседу. «Дочь, все предельно серьезно. Главы кланов Северного гарнизона, Северо-Западного гарнизона и Южного гарнизона выступают за войну с людьми. Мол, после победы над Вайхами настало время выдавить и другие конкурирующие расы за барьер и обеспечить нашей расе безопасное убежище где шерхи смогут жить столетиями в мире и спокойствии. Против войны выступили лишь я и вождь западного гарнизона. Ты знаешь мою позицию. Если идет война, к врагу никакой пощады, но пока остается возможность сохранить мир, нужно все делать для этого. После ухода вайхов наша раса получила обширные земли, и сейчас нужно заниматься их освоением, а не войной. Великий вождь пока не принял решение и колеблется. Люди ведь не так простые и беспомощные какими кажутся на первый взгляд. Среди них немало хороших бойцов, есть очень сильные маги. К тому же... Ты уже слышала о трофеях, взятых разведчиками группы Анжеа Унвари у посланников фараона? Авелия отрицательно помотала головой. В последние дни она действительно мало общалась с представителями своего народа, выполняя полученное поручение следить за людьми на реке, а потому пропустила все последние новости. К счастью, отец сам обо всем рассказал. «На наших новых землях был замечен один из столпов фараона, очень сильный маг вместе со своим телохранителем. Бой был жестоким, три группы наших бойцов отправились на перерождение, но оно того стоило». Среди трофеев было обнаружено много чего интересного, и устройство для разговоров на далекие расстояния, и скорострельное дальнобойное оружие, но больше всего наших мудрецов заинтересовал головной убор из кожаных ремешков и вставленных в трубочки стеклышек. Надеваешь это на голову, смотришь через стеклышки, и всех шерхов видно за 300 шагов, словно на ладони, даже находящихся в скрытом состоянии. Понимаешь, что это значит? Людям не нужно отныне высокого восприятия, прокачанных навыков обнаружения и сложных мутаций глаз, чтобы видеть представителей нашей расы даже в полной темноте и на огромном расстоянии. Отец, но это же... Воительница находилась в шоке и даже не пыталась скрыть свое состояние. «Это же гарантированное поражение для нас в случае войны. Люди более многочисленные и лучше вооружены, у них имеется дальнобойное огнестрельное оружие, а основное наше преимущество – невидимость, оказывается, вовсе не такая уж помеха для людей. Великий вождь и другие лидеры шерхов знают об этом?» Конечно, знают, но на твоем месте я бы беспокоился неосведомленностью лидеров кланов, а остерегался скоропалительных, столь категоричных заявлений насчет гарантированного поражения нашей расы. Услышь эти речи, кто посторонний, не избежать больших неприятностей. Шерхи по-прежнему сильны, вездесущие и практически всеведущи». Но именно появление у наших конкурентов инфракрасных очков и ночных прицелов, как люди называют эти устройства, и подстегивает наших лидеров скорее начать войну, пока такие предметы редкие и имеются лишь у избранных слуг фараона. Если люди запустят средства обнаружения шерхов в массовое производство, нашей вездесущности и доминированию придет конец». Авелия опустила голову, помолчала с полминуты, затем проговорила задумчиво. «Отец, так может, ратующие за войну лидеры правы? Нужно действовать сейчас, так как потом будет уже слишком поздно». Но лидер клана лишь отрицательно помотал головой. «Дочь, начать войну – дело нехитрое. Вот только обратной дороги уже не будет. Или мы, или люди». «Уверен даже, что наши отряды без труда уничтожат или изгонят людей из всех поселков восточнее Горной Гряды и южнее Большой реки. Но что дальше? Основные поселения конкурирующей расы расположены на Западе, и они хорошо охраняются. Захватить эти крепости с наскока не получится, а затяжная война шерхам невыгодна. Как ты сама заметила, люди более многочисленны и хорошо вооружены». К тому же они ежедневно получают подкрепление по 50-70 человек. А когда ты в последний раз видела прибывших в новый мир шерхов? ну отец, жрецы уверяют, что будет еще третья волна прибытия представителей нашей расы. Ты же сам мне об этом рассказывал. Мы все свято в это верим. Да, дочь, третья волна обязательно будет. Вот только когда? И сколько в ней окажется шерхов? В первой волне было всего 200 первопроходцев. Рискуя, изучая неизведанное и своими жизнями оплачивая знания для будущих поколений, они собирали информацию о новом мире, построили наши первые поселки и подготовили все к прибытию остальных. Во второй волне было уже 10 тысяч шерхов, более чем достаточно, чтобы установить полный контроль над территорией убежища. «Если бы не предательство четырех лидеров в полном составе уведших свои кланы за силовой барьер, все могло сложиться совсем по-другому, и проблема людей сейчас не стояла бы так остро». Теневой мастер сжал свои кулаки до хруста костяшек. Тот, случившийся прошлой осенью раскол, по-прежнему вызывал у него жгучую ярость и абсолютное непонимание. Тогда на организованном большом собрании великий вождь, руководитель крупнейшего и самого сильного клана шерхов, объявил остальным девяти лидерам, что собирается начать большую войну с вайхами и рассчитывает на поддержку всех девяти гарнизонов. Прозвучали очень убедительные слова о необходимости вытеснения конкурирующей расы Вайхов за силовое поле и создании безопасного убежища, где раса шерхов сможет без помех развивать науку, растить детей, создавать новые технологии и ковать оружие для дальнейшей экспансии по всему огромному миру. Что вот-вот грядет третья, последняя волна прибытия шерхов в новый мир, И прибывших нужно обеспечить плодородными и богатыми ресурсами территориями для заселения, отобрав эти земли у вайхов. Людей в расчет тогда даже не брали. Люди были слабы и погрязли в междоусобной грызне, успешно убивая друг друга. Последняя же из разумных рас, вейры, так и вовсе упростила шерхам задачу, дружно взявшись и улетев всей стаей за окружающий убежище силовой барьер. Момент выглядел идеальным для атаки. Альтаир Унпанар первым из девяти лидеров выразил абсолютную поддержку великому вождю и заявил о готовности предоставить бойцов восточного гарнизона в формирующуюся единую армию. Следом и главы других кланов один за другим стали сообщать о поддержке планов войны. Тем неожиданнее стали дальнейшие события. Лидеры сразу четырех кланов объявили великому вождю, что не станут участвовать в бессмысленной войне и, более того, уводят четыре тысячи шерхов за барьер осваивать огромный мир. Ни тогда, ни сейчас Альтаир Унпанар не понимал этих изменников и не мог их простить. Как они могли так поступить? Бросить всех, придать интересы своей расы и устроить раскол, серьезно ослабивший шерхов? Особенно родной брат Акила Унпанар, лидер центрального гарнизона. Как он мог? Альтаир Унпанар брезгливо сплюнул, как делал неизменно каждый раз, когда вспоминал имя родственника предателя. Несмотря на уход четырех гарнизонов, войну с Вайхами решено было все-таки начать, вот только вышла она тяжелой, кровавой и продлилась более полугода. За это время люди окрепли, объединились вокруг фараона, жесткого военного лидера, главы крупнейшего из кланов, поглотившего все остальные, и стали серьезной проблемой. А третья волна прибывших, на которую шерхи так рассчитывали, до сих пор не появилась. «Отец», — вывела Авелия лидера клана из глубокой задумчивости, — А почему никто даже не рассматривает другие варианты развития, кроме войны с людьми или борьбы с ними за выживание? «А что ты предлагаешь, дочь?» — насторожился и напрягся теневой мастер, даже положил ладонь на рукоять клинка. «Бросать исходное убежище и уходить за барьер, подобно тем предателям?» Авелия почувствовала, что одно лишь неверное слово, и отец может убить ее прямо тут, в шатре, своими собственными руками. Да, воительница прекрасно знала, что вождь страшно переживает из-за своего брата, не пожелавшего участвовать в войне и уведшего свой клан за барьер. Эта тема была запретной в семье. Нет, отец, я говорю совсем о другом. Почему шерхи не могут сосуществовать мирно вместе с людьми на одних территориях, или даже проживать совместно в одних поселках. Ведь чем больше я наблюдаю за людьми, тем меньше вижу различий между нашими расами». Хлесткая пощечина прервала речь Авелий панар Голос теневого мастера аж зазвенел от негодования. «Замолчи немедленно, дура, и возблагодари небеса за то, что советница тебя не слышала!» «Крепко же Зверолов промыл тебе мозги своими речами, раз ты вообще перестал отличать врагов от друзей!» «Сержант тут вообще не прич...» «Молчать!» Грозный окрик отца прервал робкую попытку Авелия оправдаться. «С этого момента я вообще запрещаю тебе общаться с людьми, раз эти разговоры так пагубно на тебя действуют!» «Занимайся только тем, что тебе велено, веди разведку и немедленно докладывай обо всем произошедшем начальству, и выполни в конце-то концов испытания в городе сотен черепов, а то на меня уже начинают посматривать косо, мол, дочь вождя не способна справиться с заданием, которое служит для отделения талантливых командиров от остальной серой массы». «Не пройдешь испытания за три дня, командиром разведчиков станет твой брат Арведа! Считай, что я тебя официально предупредил! Я все сказал! Все, вон из моей палатки!» Воительница с каменным выражением лица поклонилась лидеру клана и с гордым видом молча покинула шатер. Едва за девушкой закрылся полог как от все время остававшейся в тени дальней стенки большого шатра отделилась фигура в темных одеждах и подошла к лидеру клана, остановившись в шаге за спиной Альтаира Унпанара. «Ты оказался прав, Арведа», — не оборачиваясь, произнес теневой мастер угрюмым голосом. «С твоей сестрой действительно творится что-то неладное. Неудачили с прохождением испытания, ее сломили...» Или действительно виной тому льстивые слова сержанта? Но раньше таких крамольных речей твоя сестра не вела. Продолжай присматривать за ней. А еще лучше. Тут вождь клана понизил голос до шепота. Убей этого сержанта. Он нанес оскорбление нашей семье. Так что одну за другой забери все его жизни. «С превеликим удовольствием, отец!» Молодой парень распахнул темный плащ и показал висящую на перевязи правую руку, пострадавшую в драке с человеком. «У Зверолова серьезный должок передо мной, но и одной рукой я смогу его убить!» «Хорошо, сын. сержанты найдешь у разрушенной старинной башни. Но только сделай все тихо, чтобы человек так и не понял, откуда раз за разом к нему приходит смерть» шерхом действительно не нужен сейчас серьезный конфликт с людьми. Я буду осторожен, отец. Но что насчет испытания для Авелии? Можно ли мне мешать сестре? Сам ведь понимаешь, при оглашенных тобой условиях я совершенно не заинтересован в том, чтобы Авелия преуспела в городе сотен черепов». Теневой мастер ответил далеко не сразу. Заложив руки за спину, вождь в задумчивости несколько раз прошелся по шатру от стенки к стенке. Наконец, Альтаир Унпанар огласил свое решение. «Мешать твоей сестре проходить испытания? Дозволяю. Но только в тех случаях, когда промашка не будет стоить Авелии жизни. И сразу объявляю новое условие». Тот из вас двоих, кто вынесет более ценный трофей из развалин города сотен черепов, будет назначен командиром, но не пятерки, а сразу полусотни шархов Я все сказал.